четыре сорок с е д ь м м а т ь е р ь огни йоги. Человек это магнит. м а г н и т н ы е свойства ауры проявляются в том, что с в е т о н о с н а я аура привлекает к себе из о к р у ж а ю щ е г среды элементы света, темные тьмы, усиливает т и м притяжением и с в о е й с о б с т в е н н о й энергии. Добро извлекает и притягивает добро, зло и зло. Как аура возвышает или о т е м н я е т все, с чем входит в соприкосновение, в о з р а с т а я в этом взаимодействии в с и л е с в о е й этим путем растет и добро и зло, и в самом человеке и вокруг него. и с т и н а о д и н о к и й подвижник может быть благословением для ц е л о й о к р у г и Как срочно и спешно надо людям понять, какие с в е т о н о с н о созидательные или разрушительные энергии носят они в себе как великая неизбежная ответственность их. за все т в о р и м о е ими, а также и то, что причины и следствия неотделимы и п о ж и н а т ь неизбежно приходится от всех дел своих на земле.